человек это мужицкое отродье дерьмо ничтожество она возвысила его сделала первым живописцем а он в присутствии ее супруга католического монарха в присутствии ее друзей и недругов сует ей поднос этот мерзкий предательский исток мануэль со своей тепой и все остальные смотрят и злорадствуют. Неужели у самой гордой из королев нет никакой власти от того, что ей перевалило за сорок, и она некрасива? Чтобы не потерять самовладание, она перечитывала и повторяла про себя до самой смерти, до самой смерти. Ей припомнились все портреты, какие этот же Гоя писал с нее. Там он тоже не делал ее красивой, но показывал ей силу и достоинство. Она — хищная птица, пусть некрасивая, зато с зорким взглядом и цепкими когтями, из тех, что высоко летают, безошибочно высматривают добычу и хватают наверняка. А на листе за номером пятьдесят пятым этот человек утаил все, что в ней хорошо, и показал только уродство но ни гордость, ни силу. На сотую долю секунды в ней взмыло яростное желание стереть наглеца в порошок. Для этого ей не понадобится даже пальцем пошевелить. Достаточно под любым предлогом отклонить подарок, остальное довершит инквизиция. Но она понимала, что все кругом нетерпеливо ждут, как она поступит чтобы над ней долгие годы не смеялись из-под тишка. Она должна отразить эту мужицкую наглость невозмутимым спокойствием ироническим презрением. Она молчала и рассматривала афорты. Мануэль и Пепа ждали с возрастающей тревогой. Неужели шутка зашла слишком далеко, а у самого гоя издавила горло от страха, нахлынувшего с удестеренной силой? Наконец Мария Луиза заговорила. С обычной приветливой улыбкой, обнажавшей бриллиантовые зубы, она лукаво погрозила пальцем. — Ну и удружили же вы, дорогой Франсиско, матушки герцогине Асунской. Не поблагодарит она вас за эту мерзкую старуху перед зеркалом. — Игои... Эммануэлю и Теппе было ясно, эта женщина поняла, что до самой смерти относится к ней. Она устояла, она не дрогнула, ее ничем не проймешь. Мария Луиза еще раз бегло перелистала капритчес, положила их обратно в папку. — Хорошие рисунки, — заявила она, — дерзкие, дикие и хорошие. Возможно, что некоторые наши гранды рассердятся, но у нас в парме была поговорка «Дурак тот, кто, глядясь в зеркало, его клянет». Наша Испания, продолжала она без пафоса, но не без достоинства, древняя страна. Но назло кое-кому из соседей она еще полна жизни. Испания способна терпеть горькую истину, особенно, когда она преподнесена искусной остро. Однако же... На будущее вам следует быть просмотрительнее, Дон Франциско. Не всегда страной правит разум, и может настать день, когда вы, сеньор, окажетесь во власти глупцов. Пальцем, на котором был надет перстень Каэтан, и таны, она указала на капричус, уже как на свою собственность. «Мы принимаем ваш дар, Дон Франциско» и позаботимся о том, чтобы рисунки ваши нашли широкое распространение, как у нас в королевстве, так и за его пределами, — заявила она. Дон Карло спустился с трона, похлопал Франциска по спине и очень громко сказал глухому, как говорят ребенку, «Отличные у вас карикатуры! Нам они очень понравились! Мучас грасиас!» А Мария Луиза продолжала. — Кстати, мы намерены предоставить вашему сыну трехгодичную стипендию для длительного путешествия. Пусть наберется ума разума. Мне хотелось самой сообщить вам об этом. Ваш сын красивый юноша? Или он похож на вас, Гойя? Пришлите-ка его ко мне до отъезда за границу и постарайтесь получше все устроить в Барселоне. Мы заранее радуемся этим праздничным дням высокота жести для наших детей